Глава 16. «Ты хочешь есть?» — спросил я у вампира, когда мы вошли в городок. что у тебя есть, что мне предложить?» И клокастый приколист очень выразительно посмотрел на мою шею, спрятанную под шарфом. «Ага, помечтай о комиссарском теле». Я огляделся по сторонам, заметив вывеску, которую искал взглядом, остановился и требовательно посмотрел на Тео. «Так ты есть хочешь?» Или подкрепился достаточно основательно перед тем, как громко хлопнул дверью прямо перед носом коры? «Я не отказался бы». Он молчал, глядя на меня из-под лобья, достаточно долго, прежде чем ответить. «Только не понимаю, зачем это тебе нужно, заботиться о моем пропитании». «Вообще-то ты боевая единица моего клана, и так как я являюсь младшим офицером в нашей иерархии охотников, то подобные заботы целиком и полностью лежат на мне». «Во всяком случае, сейчас, когда сам ты о своем пропитании позаботиться не можешь. По вполне понятным причинам. Мне вот больше непонятно, за каким рядом мы возились с еще одним вампиром, от которого только башка осталась. Причем башка на тот момент почти бесполезная, а жрать она хотела, как целый полноценный вампир». «Что?» Тео помотал головой и на всякий случай сделал шаг. «Ты псих?» «Если бы...» Я невесело усмехнулся. Подозреваю, будь это правдой, то жилось бы мне гораздо лучше и веселей. Но вот сейчас нельзя сказать, что от той болтливой башки совсем не было прока. Во всяком случае, теперь я знаю, где можно взять немного законсервированной крови, чтобы покормить уже полноценного вампира. И развернувшись, я решительно направился к лавке алхимика О'Кнауфа, в которой я в прошлый раз продавал добытые по дороге трофеи. «О, давно не виделись», — с порога приветствовал меня Кнауф. «Дайте угадаю, вы снова хотите предложить мне нечто уникальное?» «Ну...» Я развернулся и очень демонстративно оглядел Тео с ног до головы. «Не скажу, что слишком уникальное, но...» Вампир нахмурился, а я уже нормальным тоном произнес. «У вас есть консервированная кровь во флаконах, господин Кнауф?» «Хотите заняться экспериментами?» Он улыбнулся и отошел от прилавка к стене, где я увидел вместительный шкаф. «В прошлый раз его здесь не было». Но прошлый раз не показатель. Все жители Каменного ждали визита охотников и проводили генеральную уборку. Хорошо, хоть траву не красили в зеленый цвет. «Сколько вам нужно?» эм, если исходить из моего первого опыта, то три раза по половине стакана в день». Я посмотрел на Тео, и тот кивнул в знак согласия. «Давайте пару десятков флаконов с таким объемом, о котором я сейчас намекнул. На первое время должно хватить, а там посмотрим». «Решили начать практиковать магию крови?» Кнауф улыбнулся. «Хочу предупредить, что многие ритуалы запрещены законом. Не думаю, что охотники будут смотреть на эти шалости сквозь пальцы». Его прервал смешок, вырвавшийся у вампира, который сейчас тщательно маскировал смех под кашель. «Тео, ты случайно не заболел? Может быть, пока мы здесь купим тебе лекарство? Я повернулся к нему. «Нет, спасибо, я просто... не в то горло». «Осторожней, то так и подавиться можно». И я снова повернулся к алхимику, который с любопытством смотрел на нас. «Спасибо за предупреждение, я буду осторожен». «А что, охотники так и не появлялись?» «Нет, что-то они медлят», — покачал головой Кнауф. «С вас семьдесят копеек». «Да, дорого же нынче различные эксперименты обходятся». Я вытащил деньги, расплатился, а сумку с флаконами очень осторожно снял с прилавка «Вампир», только что не прижал к себе. Эту сумку алхимик нам в нагрузку дал, но я не был в претензии. Что ж там, сам думал про нечто подобное, не по карманам же флаконы с кровью рассовывать в конце концов. Эксперименты всегда дорого обходились. Кнауф забрал деньги. Увы, такова жизнь. Это точно. Ну что же, спасибо. Меня прервал на этот раз парень лет 15-16, забежавший в лавку из порога прокричавший. «Господин Кнауф, в уже большой совет состоялся, все главы поселений земель охотников собрались». «Тихо, Миша!» Кнауф нахмурился, а я внимательно слушал, что же еще скажет мальчишка. «Что ты так кричишь? Неужели не видишь, что у меня клиенты?» «Так ведь срочное дело. Господин Хольц меня послал к вам, чтобы я пригласил вас в зал совета», — выпалил парень. «Зачем я понадобился уважаемым главам поселений?» Кнауф еще больше нахмурился и сложил руки на груди. «Я не знаю», — Миша развел руками. «Я всего лишь посланник. Наверное, что-то колдануть. Среди глав нет ни одного мага». «Колдануть», — Кнауф поморщился. «Меня поражает твоя простота, с которой ты относишься к такому сложному искусству, как магия». «Так что вы идете?» В голосе парня вместе с некоторым подобострастием прозвучало нетерпение. «Не уважает он магов? Ой, не уважает». «Наверное, редко сталкивался с кем-то посерьезнее добросердечного Кнауфа». «Иду, куда я денусь. Тем более, что меня ждут не один, а сразу все главы поселений». Кнауф повернулся к нам. «Извините, молодые люди, но сами видите дела». «Да-да, мы как раз хотели уходить». Я улыбнулся и первым вышел на улицу. При этом мне пришлось отодвинуть парня, который застыл на пороге, перегородив проход. Оказавшись на улице, я посмотрел в ту сторону, где возвышалась ратуша. «Я так полагаю, что они не просто так там собрались». Задумчиво произнес Тео, все еще прижимающий к груди сумку с флаконами. «Если я правильно понял, то ты приехал в город, чтобы наконец представиться. А то они, бедные, ждут охотников и даже не подозревают, что один из замка уже давно здесь ошивается. Надо сказать, это мы удачно зашли, то есть приехали. Когда еще можно застать всех глав поселений в одном месте? А то у нас небольшая неразбериха получается». «Вроде смотришь на деревню в системе слежения, а по документам там чистое поле. А все потому, что уже больше шести десятков лет никто новые данные в замок не подавал». Я снова посмотрел на ратушу. «Думаю, что действительно пора представиться. А то, что я охотник уже в занюханном лосеве, знают, а на моих землях нет». «Да, но ну давай найдем место, где я могу поесть». Тео перехватил сумку поудобнее. «Я уже больше суток не ел», — признался этот баран. Мы практически не останавливались, когда шли в замок, и не охотились. «Так, давай уточним». Я уставился на него. «Вы дотопали до замка, а потом еще и меня догнали и обогнали за сутки». «Ну да, в нашем родном мире приходилось и более длительное расстояние преодолевать», — пожал плечами Тео. «Вопрос о том, каким образом Вюрт успел метнуться в Вольфсангель, отхватить там звездюлей и вернуться, снимается как несущественный». Я покачал головой. «Одного не могу понять. Как ваш босс вот так просто вас отпустил?» «Я бы не сказал, что это было просто», — пробормотал Тео. «Но наш проход в этот мир не имеет отношения к настоящему. Тем более, что куда-то уйти отсюда невозможно. Кора много раз проверяла и перепроверяла координаты, прежде чем решиться». «Ладно, хватит болтать», — я махнул рукой в сторону ратуши. «Вон там есть небольшой сквер, где ты вполне сможешь подкрепиться». Пока я вел его в безлюдный сквер, который еще в прошлый свой визит в каменный заметил, вампир хмурил брови, и только когда опустошил один из флаконов с кровью, решил уточнить интересующий его вопрос. Ты все время говоришь об одном вампире, который... Я так и не понял, что с ним не так. С ним все не так, я закатил глаза. Сам факт его существования ⁇ это сплошная черная дыра, которая так и норовит затянуть в себя всех, кто находится поблизости. «Да и к тому же он уже не вампир. Некромант, с которым он сцепился, решил проблему его относительного бессмертия весьма радикальным способом. Сделал его смертным». «Но это невозможно», — Тео потер лоб. «Угу, это ты, якобы Некрофилочу, объясни. Кстати, а на вас ядовитые газы действуют?» «Все у забываю спросить». Я поднялся с лавочки, на которой мы устроились, и повел плечами, разгоняя слегка застоявшуюся кровь. «Нет», — Тео покачал головой. Посмотрел на пустой флакон с кровавыми подтеками и кивнул каким-то своим мыслям. После этого сунул флакон в сумку и тоже поднялся. «Мы же условно живые». «Жаль», — я покачал головой. «Такой план в итоге медным тазом накрылся, хотя его нельзя оставлять, все таки сам Яшка живее всех живых». «Я так понимаю, что вы с этим некромантом не слишком ладите», — уточнил Тео. «Это мягко сказано», — пробормотал я, — Вспоминая, как гадская панамка пыталась на меня нежить натравить, которая вместе с Тао из прорывного портала вырвалась. «Но мы не сможем ничего противопоставить некроманту», — вампир покачал головой. «Я знаю. Вот поэтому и не планировал привлекать вас к захвату Вольфсангеля. А Сдается мне, что захватывать его нужно будет в скором времени». Я задумчиво посмотрел вдаль. «Ладно, хватит прохлаждаться, пошли. Ребята в ратуши специально нас ждать точно не будут». «Думаю, если бы они случайно узнали, что ты здесь, то уже разбежались бы», — хмыкнул Тео. «Не исключено. Мы вышли на площадь, и я осмотрелся по сторонам. Люди сновали по своим делам. В булочной, как обычно, была небольшая очередь, но что было самым главным для меня, я не увидел передратушей лошадей. Они что, все пешком пришли, что ли?» — пробормотал я и решительно пошел к двери. Охраны не было, даже старого деда с замусоленным журнальчиком. Да даже злобной вахтёршей я не обнаружил. Это они намекают на то, что им совсем нечего бояться? Я с удивлением посмотрел на вампира, но тот только пожал плечами. А ведь это было просто чудовищным нарушением всех мыслимых и немыслимых законов. Ведь если верить тому пареньку, Мише, здесь присутствовали все главы всех поселений на наших землях. Пара взрывчаток и земли можно брать тепленькими. Жалко, что я блокнот никакой с собой не захватил. Было бы куда фиксировать нарушения. На первом этаже я обнаружил несколько кабинетов, но они были пусты, хотя лежащие на столе бумаги как бы намекали, что хозяева кабинетов отлучились ненадолго. Скорее всего, служащим дали внеочередной выходной, в связи со сборищем, которое проходило на втором этаже, судя по раздающемуся оттуда гулу. Гул, кстати, создавали множество голосов, но отсюда, с первого этажа, я не мог разобрать ни слова. Поднявшись на второй этаж, я увидел того самого парня, Мишу, который сидел на стуле возле двустворчатых дверей и, кажется, дремал. Именно из-за этих дверей и шел гул. А Миша здесь сидел, скорее всего, как дежурный гонец. Вдруг кого-то еще нужно будет позвать или какую-нибудь важную депешу оттащить. «Эй, парень!» — подойдя поближе, потрепал его за плечо. «А, что?» — он встрепенулся, точно спал. «А я вас знаю, вы в лавке у Кнауфа были». «Глазастый!» — я даже восхитился. «Собрание, я так понимаю, в полном разгаре?» Вам зачем знать про собрание? Мальчишка нахмурился и вскочил со стула, встав перед дверьми. Видимо, пытался показать, что будет защищать вход своей тощей грудью до последнего. Да вот, поучаствовать хочу. Как услышал про то, что здесь все главы собрались, просто покой потерял. Я криво усмехнулся. Да еще интересно, как это господин Кнов колдовать будет. Интересно же. Парень нерешительно кивнул. Так как мне туда попасть? «Ты поди должен впереди войти и представить меня и моего спутника достопочтенному собранию». «Да кто вы такой?» — пролепетал парень, постоянно косясь на рукоять меча, которую я придерживал, чтобы меч мне не мешал. «От двери отойди», — посоветовал Миша-вампир. «Поверь, это в твоих же интересах». «Но ну, вы тогда войдете?» «Парень, мы и так войдем». Мне надоело ждать. Я схватил его за плечо, одновременно пинком открывая дверь. После чего легонько втолкнул Мишу внутрь большого зала заседаний. «Давай, объявляй нас, или что ты должен сделать, и выходи. Нечего тебе здесь делать, не дорос еще. «Тут это? Вот». Миша ткнул в меня пальцем и, вывернувшись из моей слабой, надо сказать, хватки, выскочил за дверь. В зале воцарилась тишина. Все головы повернулись в нашу сторону, и я отметил, что их куда больше, чем числилось поселений по старым данным хозяйки. все таки я был прав». Действительность несколько отличается от устаревшей информации. Молчание тем временем затягивалось. Прервать его, как ни странно, решил Кнаов, который стоял перед сидящими главами поселений, и что-то им яростно доказывал в тот момент, когда мы с Тео вошли. — А вы что здесь потеряли, молодые люди? — спросил он раздраженно. — Здесь идет важное совещание, и нет места посторонним. Как вы вообще прошли через защитный барьер? — Какой барьер? Я недоуменно посмотрел на него, а потом на вампиры. Тыо только пожал плечами, а Кнауф ответил еще более раздраженно. Барьер на входе в ратушу, или кто-то забыл его активировать после того, как пропустил меня. И Олаф посмотрел на высокого плотного мужчину, сидящего прямо перед ним. Господин Хольц, как можно быть таким безответственным? Барьер активируется автоматически, процедил Хольц, и я вместе с вами недоумеваю, как эти молодые люди сумели его преодолеть. А, протянул я, перебив его. «Так вот, почему охраны внизу нет. Я уже подумал, что у вас всех слегка в мозгах затуманилось от собственной значимости. Вот только господин Хольц, господин Кнауф... Вам не пришло в голову такое простое объяснение? Барьер не сработал, потому что я имею право здесь находиться. Именно поэтому этот барьер меня пропустил и то заодно, как моего сопровождающего. Я глядел всех тяжелым взглядом, подцепил цепочку и вытащил жетон на всеобщее обозрение». «Я мог бы еще очень долго ломать перед вами комедию, но не хочу. Поэтому разрешите представиться. Роман Белов, действующий охотник, прибыл сюда по поручению главы гиблого клана Александра Борисовича Белова, тоже действующего охотника». В абсолютной тишине кто-то таким вот образом мне ответил. «Я так понимаю, вы не готовы со мной общаться?» Я смотрел на Хольца, который медленно покачал головой. «Мы как раз выбирали представителей, которые должны будут поехать в замок». «Нет». Я покачал головой, подошел к столу и взял бумагу, повертев лист в руках, присоединил к нему еще один, а после протянул листы Хольцу. «Начиная с вас, господин Хольц, все сейчас напишут свою фамилию, имя, отчество и тот населенный пункт, главой которого является, на двух листах. После чего я уеду, и вы поедете следом за мной, остановитесь в Призамковом. Кто глава Призамкового?» «Я ваша милость». Из-за стола встал один мужчина, внешне похожий на Митяя. «Отлично», — я кивнул. «Вам я поручаю проследить, чтобы никто не заблудился по дороге. Второй экземпляр будет находиться у вас. Начиная с девяти утра все будут отправляться для беседы с Александром Борисовичем, в том порядке, как написано в списке, с разницей в полчаса. Кто не успеет, останется в Призамковом до следующего утра. Всем все понятно?» Они закивали, глядя на меня, как кролики на удава. «Замечательно. Тогда приступайте». Я отошел от стола к стоящему у двери Тео, смотрящего на меня с усмешкой. «Ну вот, ты прекрасно справился с ролью пугала», — прошептал он, немного наклоняясь в мою сторону. Я хотел посоветовать ему заткнуться, но тут хозяйка решила со мной поговорить. Точнее, она сообщила, что со мной хочет связаться глава клана. «Рома, ты долго еще будешь в каменном?» — спросил дед. По голосу было слышно, что он чем-то озадачен. Нет, я уже почти закончил, тихо проговорил я, не отводя взгляда от притихших глав поселений, которые довольно быстро передавали друг другу листы. Это хорошо, потому что я нахожусь в некотором замешательстве. Что случилось? Что-то с нашими новыми бойцами? Я говорил все так же тихо, но в стоящей тишине мой голос был все равно слышен, и на меня уже начали бросать недоуменные взгляды. Нет, в этом плане все хорошо. Келлер их принял, разместил. «Я приказал выдать им тут кровь, которая осталась от Вюрта. успокоил меня дед. «Дело в другом. В замок явились три человека. Говорят, что они из Лосева. Приехали обсудить старый договор и возможность его заключения, а также чтобы сообщить тебе, что все выполнено». Он замолчал, а потом добавил, «Рома, Лосева — это не тот поселок, в котором тебя сжечь пытались». «Тот самый». Я прижал пальцы к уху, чувствуя, как дернулся глаз. «Вот только этого мне не хватало». Нет, я знал, что кто-то от дровосеков придет, но не так быстро же. Я скоро буду. Попроси пока хозяйку поднять старый договор и изучи его, а я к тому времени вернусь и все объясню более подробно.